Глава 120 Посол посмотрел на меня, вздохнул и вышел. Когда дверь за ним закрылась, я встала и направилась в комнату Аларины. Та сидела на кровати перед зеркальцем и примеряла золотые заколочки. «Ну, рассказывай!» Усмехнулась я, падая на кровать. «Зачем понадобилось оборотное зелье?» А Аларина выронила зеркальце, глядя на меня с ужасом. «Куда пошла?» Усмехнулась я, хватая ее. «Помогите!» Пискнула Ларина, как вдруг в комнату влетела служанка с кочергой. «А вот и вторая», – заметила я, глядя на обеих. А Ларина пыталась вырваться, изображая оскорбленную добродетель. «Итак, дайте-ка угадаю», – усмехнулась я, глядя на Ларину. «Решила сменить внешность и сбежать?» «Да», – выпалила Ларина, почему-то глядя на служанку. Я резко обернулась и увидела дуэльную стойку. Рассмеялась я, тут же отпустив Ларину, которая растерла запястье и надула губы. Кажется, я начинаю догадываться. Шурша платьем, мне слезла с кровати и подошла к служанке. Одну минутку. Усмехнулась я, начиная расстегивать корсет. Сейчас я хочу кое-что проверить. Вы не против? Служанка резко отвернулась, а я рассмеялась и закусила палец. Итак, у меня здесь есть два влюбленных голубка. Заметила я, глядя на Ларину и служанку, которая все отрицала, размахивая головой. Ааа! Причем один из них принимает оборотное зелье, чтобы прикидываться служанкой по имени Сара. «Скажите, в чем я не права?» А Ларина задохнулась, схватая за столбик кровати так, словно ей сейчас будут шнуровать корсет. «Догадаться было несложно», — заметила я, видя, как бледнеет Ларина. «Служанки не отводят глаза, когда видят женскую грудь, и не держат кочергу в позе фехтовальчика. Мистер, как вас там? Можно я буду назвать вас отважный?» «Прекратите!» Послышался голос Сары. Она бросила шпагу и вытащила из украшения на стене саблю. Я буду вынужден вас убить. О! Заметила я, глядя на то, как сверкнули глаза служанки. Она содрала на крахмаленный чепец, сделая выпад в мою сторону. Шпага просвистела мимо, увлекая за собой горе фехтовальщика. «Ага, значит, у нас тут неопытный юнец. Забавно!» Я схватила кочергу и начала наносить удар за ударом. «Эх, не зря я брала уроки фехтования. Правда, недолго. Всего лишь три месяца. Просто йоги здесь не было, бассейна тоже, а с клубов здесь были только верховая езда и фехтование». «Вы его убьете!» Закричала Аларина, пока я, подобрав юбку, делала выпад за выпадом. «О, нет, я его не убью!» Усмехнулась я, понимая, что будь противник чуть поопытней, то мне бы пришлось бы туго. И, может быть, во мне бы на одну дырочку стало бы больше. Но передо мной был такой же горе-фехтоващий, как и я, из чего я сделала вывод, что это совсем юное создание. Я хотела выбить шпагу из рук, но попала ему по голове. Не сильно, слегка. Закричала Аларина, едва не бросаясь на кочергов. «Вы его убьете!» «Зачем тебе умный муж, а?» Усмехнулась я, видя, как служанка мотнула головой и продолжила бой, путаясь в юбках. «Вот поверь моему опыту, тебе оно не надо».